Хоть и был я не молод, но раньше даже из охотничьего ружья и малокалиберной винтовки стрелять не приходилось. Сколько до войны зазывали пострелять в тире, я уклонялся. Теперь мы старательно учились и вскоре прекрасно владели техникой вооружения. Так нам казалось. Появились среди нас пулеметчики, разведчики, минометчики. Миномет достали. Что значит «достали»? «Мимо нас проходили отступающие красноармейские части. В одной роте мы выпросили миномет с тремя минами. Отходя, наша армия бросала поврежденные пушки, закапывала снаряды. Партизаны их позднее откапывали. Снаряды нам были нужны, хотя пушек еще не имели. Научились выплавлять из авиабомб и мин тол для подрыва автомашин и воинских эшелонов противника а пока мы еще были горе партизанами помню случай ночь все спят на часах стоял боец шайнюк услышал шорох в лесу если что шевельнется в валежнике да еще в ночной тиши сразу настораживаешься шайнюку что-то померещилось и он закричал кто там стрелять буду и выстрелил а стрелять запрещалось если выстрел, «Значит противник. Мы ждали, что со дня на день могут нагрянуть фашисты. Вполне возможно, выбросят десант. После выстрела все повскакивали. Раздалась команда. В ружье!» То место, где Шайнюк услышал шорох, окружили два взвода. Цепь сжимается, сжимается, кольцо становится все меньше. Посмотрели, а под кустом... Убитый ёжик с опавшими листьями на иголках. Всех охотят, а Шайнюк стоит гордый! У меня прицельность высшего класса!» Бедный ёжик остался в памяти на все годы партизанской жизни. Над Шайнюком то и дело посмеивались. «Ну, как у тебя с прицельностью? Поймать тебе ёжика попадёшь?» Шайнюк сильно обижался. Тем более, что снайпера из него не получилось. В начале сентября, холодным пасмурным днем, я стоял вместе с часовым на заставе. Задача – наблюдать за всем, что происходит. Кто-то бежит и кричит. «Остановитесь! Остановитесь!» Это был наш взводный. Кричал трем бойцам, которые бежали впереди. Мы все залегли. На дороге появились первые немецкие мотоциклисты. Пришлось отойти – Весь отряд отошел на время, пока пройдет армия. Шли сотни танков, артиллерия, вездеходы, пехота на специальных машинах. Наши разведчики наблюдали за дорогами. Когда доложили руководству отряда, а руководство нам слушали молча, переглядывались, мороз пробегал по коже. Нас в этом лесу меньше двухсот человек. Других отрядов мы не знали им тоже не было ничего известно о нашем существовании. Едва ли не каждый думал, жить осталось день-два, хорошо – неделю. Но как раз в тучах проглянуло солнышко. Я говорю бойцу Ракитному, это солнышко наше, партизанское. Он пожал плечами и тяжко вздохнул. Когда б собрать всенародные вздохи того времени, какой бы поднялся ветер? Свой первый боевой эпизод – «Я пережил в октябре. Пошли в разведку группой. Командовал Калиновский. Идем, покуриваем». Вдруг Калиновский шепчет «Ложитесь, ложитесь!». Я чуть не кричу. Чего ложиться? Сделали всего 20 шагов. Мы еще не научились мгновенно выполнять приказ. Задавали вопросы, вслух удивлялись. Оказывается, Калиновский заметил мотоцикл с коляской. Он ехал по сухому руслу речки. Вдруг выскочил на возвышение. В коляске сидел офицер, может и сержант. Фашистских знаков различия мы еще не изучали. Этих фрицев было решено пугнуть. Я выстрелил по солдату-водителю. Он согнулся, свалился, поднял крик. Мотоцикл пошел сам. Офицер выскочил, побежал. Ну и его настигли наши пули. Как сейчас помню первые свои трофеи. В коляске мы нашли немецкий автомат, русский револьвер-наган, три немецкие винтовки, два котелка, две фляги, две буханки хлеба, три свиные головы. Может, эти фрицы студень собрались варить? Мы посмеялись. Свиные головы бросили. Тогда еще были сыты, запасов хватало. Потом вспоминали свою глупость. Партизанское младенчество. Даже мотоцикл не облили бензином, и не подожгли. Однако и потом в зрелые партизанские годы случались и глупости, и досадные промахи. Вот что стряслось со мной лично зимой 1942 года на границе Орловской области.